Оказалось, что полковник Дроздовский получил из ставки приказание оставить заслон в районе Армавира и атаковать Михайловскую группу красных с тыла. Двинувшись ночным маршем, колонна сбилась с пути и вышла в тылы моим левофланговым частям. А задачи, поставленной моему соседнему отряду, я предупрежден не был и прибытие частей дивизии полковника Дроздовского было для меня полной неожиданностью. Обсудив положение, мы наметили с полковником Дроздовским общий план действий. Третья пехотная дивизия должна была сменить мои полки на правом берегу Лабы и на рассвете 1 сентября атаковать противника с фронта. Одновременно я с дивизией и офицерским конным полком –